Мартин Мыльников Частное агентство Акварис Нехорошо, когда утро начинается с антидепрессантов. Нехорошо. Да и вообще, надо завязывать. Раньше как-то без этого обходился, и ничего. Хотя, конечно, раньше ночных звонков из ниоткуда не было. Господи, как хорошо было это раньше. Все было ясно, все было понятно. Я использовал людей и старался не позволять людям использовать себя. Были враги и были союзники. Друзей не было. Зачем они? Я не позволял себе никого любить. Зачем? Был на редкость расчетливый мальчик. Без детства, без возраста, без комплексов. без неразрешимых проблем хотел кололся хотел уходил в завязку и никаких антидепрессантов я посмотрел на горку развеселых таблеток в своей руке две уже медленно рассасывались в желудке кстати надо поесть а то язву заработаю сменить весь желудок или его часть конечно можно но это стоит дорого да и не очень приятно надо поесть «Вот только перед этим надо решить, что делать с таблетками». «Возвращение к невинности», — пробормотал я, переворачивая руку ладони вниз над джерлом унитаза. «Бац-бац-бац», — бац", ответили мне веселые таблеточки. «Буль-буль-буль», — буль". подхватила вода, унося красные, жёлтые и зелёные горошины. «Вот пусть у воды никогда не будет депрессии». Унитаз похотливо заурчал. «Свои проблемы человек должен решать сам. Таблетки тут ни при чём». Я решительно вышел из ванной. И уже вскоре на плите шкварчало что-то, отдаленно напоминающее яичницу. Хотя, конечно, какие тут нафиг курицы? Тут и тараканы-то не везде водятся. Люди оказались гораздо более живучими». Синтетическая яичница плевалась, бурчала и попискивала, словно совсем ослабела от хохота. Конечно, можно было бы нажраться тех же таблеток-консервантов. На целый день я был бы обеспечен всеми питательными соединениями — жирами, витаминами, углеводами и прочей шелухой, которую уважающий себя организм обязан получать. Но на эти чертовы маленькие горошинки — В обладке из разноцветного желатина, у меня сегодня аллергия. К тому же на вкус они еще хуже, чем то, что сейчас поджаривается на сковородке. Словно бы соглашаясь со мной, псевдоишница бодро пискнула и выстрелила длинной струей раскаленного жира. Архаичность процесса приготовления пищи возвращает человека назад, в дикое прошлое. Полная загадок и тайн. Вслух процитировал я текст рекламки, которая постоянно вертелась по видео. Некая фирма вела в обиход кухонные комплексы, где приготовление еды велось с помощью открытого огня. Новинка пользовалась бешеной популярностью в среде бесящихся жиру толстосумов. Вероятно, им очень хотелось вернуться в прошлое и хлебнуть загадок и тайн. Вскоре я уже поедал свой подгоревший завтрак со всеми его тайнами, прикидывая в уме общую стратегию своего дальнейшего поведения. Картина получалась не слишком радостная. Отказаться от дела, конечно, можно. Свернуть удочки и рвать когти подальше от этих чёртовых сумм, от Украины, а заодно и России. Можно, только кому я там нафиг нужен? Если не получается устроиться здесь, где живешь, то какого чёрта лезть куда-то ещё? Думать, что там будет легче, по меньшей мере, наивно. Да и девчонку жаль. У неё и так шансов немного. Лора попала между очень крупными жерновами, и выжить ей будет непросто. Кстати, она всего этого ещё не знает. Это тоже всё усложняет. Хуже нет вариантов. Когда нужно спасать человека, который спасаться совсем не желает, и сделаю уходить нельзя. Уходить нельзя, но и вести игру по правилам, навязанным мне, тоже не годится. Вилка злобно чиркнула по твердому пластику тарелки. Я поморщился. Звук вызвал стоматологические ассоциации. Получается опять своя игра. Опять хитрить, выкручиваться, убивать. Врать начальству, бить ему морду. Артём сказал, что от закона меня прикроет. Интересно, как? Впрочем, что я о нём знаю? Что я знаю о его возможностях? Вкус у яичницы вдруг стал уж слишком резиновый. Я отправил её в мусоропровод и состряпал себе ещё более искусственный кофе. Синтетика, конечно, штука поганая и на вкус, и вообще... Но и естественные продукты в наше время есть можно с большой оглядкой. Вон как Леху с огурчиков перевернула. Кстати, надо бы узнать, что там с ним случилось, а также кто и куда его уволок. Заявляться просто так в логово края мне не светит совершенно. Другого языка мне на примете нет, а пропажа Алексея все какая-то зацепка. Часто бывает, что такими окольными путями вытягиваются ключики к очень интересным дверям. Самое невесёлое будет, если окажется, что мой информатор лежит где-нибудь в больнице шашрамом от лоботомии. Хотя это слишком сложно для птицы его полета. Значит, есть несколько вариантов. Если он мертв, то может случиться, что его тело вообще перестало существовать. Растворено в кислоте, кремировано, разделено на части — Скормлена собакам. В таком случае будут безрезультатные любые попытки его разыскать. Да и слишком это грубо. Лёха, член секты, пропажей человека заинтересуются власти. Начнется расследование, глядишь, чего-нибудь накопают и по самой секте. Значит, тело где-то должно быть. И тут имеются еще варианты. Либо тело в придорожной канаве... со всеми внешними признаками насильственной смерти и ограбления. Расследование начнется, но все кто не тронут. Наоборот, выразится болезнование. Либо тело в морге. Причины естественные: сердечный приступ, инфаркт, отравление, что угодно. И это самый идеальный для убийц вариант. Следствия нет, потому что нет состава преступления. В этом случае искать придется лично. У Лёхи могли быть подставные документы и вообще все что угодно. И одним глотком, обжигаясь, допил кофе, накинул на плечи куртку, закрыл клапаны на высоких глянющих ботинок. За спиной хлопнула дверь, впереди, как по заказу, услужливо раскрылись двери лифта. Кстати, он может быть еще и жив, сидит заперти в здании Края или глючит. напичканный психоделиками по самые уши. Тоже, между прочим, возможное развитие событий. Странно. Почему я так уверен в том, что те парни, которые забрали Леху, были из края? Мало ли куда еще мой истеричный информатор мог вляпаться. А я, Гришина, ну, ни в чем не повинных божьих людей. Лифт звонко и беззаботно бряцал какой-то невидимой железякой о межэтажной переборке. Блямц. говорил один этаж блямц отвечал другой этаж может быть конечно краевцы тут ни при чем но уж очень все складно выходит худо люхи стало как раз в тот момент когда его перло активно по внутреннему распорядку секты и скорая откровенно опоздала и менты подскочили бодро а уж про то что ребята забравшие алексея На добрых самаритян не похоже, говорить даже не приходится. Я вышел на улицу. Жаркий, пыльный воздух, пахнущий неприятностями. Сразу защекотало в носу. Сегодня дул южный ветер. Как и вчера, как и позавчера. Уже целый месяц к ряду город задыхался в степной пыли, которую нес сухой, доводящий до сумасшествия своим постоянством ветер. К пыли примешивалась еще и пыльца каких-то растений, острый запах которой вселял тревогу. Как я понял из разговоров со старожилами, самым удачным временем тут считался короткий период, когда воздушные потоки меняли свое направление, и в город входил прохладный ветер с севера. Под его дыхание все оживало, гостеприимно растворялись окна, на горизонте собирались стучи, а городская мэрия на скорую руку организовывала какой-нибудь праздник. Но периоды северного ветра были недолговечны, как все хорошее. Природа не стремилась сделать жизнь людей лучше. Это не входило в ее планы. Я сел в полупустой автобус и двинулся в направлении центральной больницы, где располагался самый крупный морг в городе. Маленькие частные заведения подобного рода я решил оставить на потом, Служительницей морга была сухая женщина, отдаленно напоминающая улитку. А «Вы к кому?» — спросила она. Изумительный вопрос. К Кому? Узнав суть дела, улитка упёрлась рогом в землю, аргументируя свое поведение какими-то пунктами из неизвестных мне правил и предписаний. По мнению сочинителя правил, находиться мне на территории морга без сопровождения представителей соответствующих служб было строго запрещено, потому как я не прошел соответствующей вакцинации, проверки на психологическую совместимость, с кем интересно, и не предъявил необходимых документов. Вот за последнее я и зацепился, предъявив документ в виде нескольких десятков бумажных иен. Улитка посмотрела косо, и я, поняв, что этого мало, добавил ещё двадцатку. Выпростав из-под белого халата какую-то ложноножку, Служительница сгребла копюры, оставив на столе 10 йен. «Боря, проводи вот мальчика. Ему нужно». «Какого такого мальчика?» — откликнулся басом из-за пластиковой перегородки невидимой Боря. «Чего нужно?» «Ну подойди, посмотришь». «Я не могу, у меня мозги!» — непонятно сообщил Боря, но все таки подошел через несколько секунд. «Ну что?» Боря был одет в мясницкий халат, густо заляпанный чем-то, о чем не хочется не только говорить, но и думать. Мужик он был крепкий, широченный в плечах и со здоровенной кладистой черной бородой. В этой бороде что-то шевелилось. Боря жевал. уж не мозги ли? Оценив ситуацию, сей жутковатый представитель Homo sapiens проявил смекалку, и десятиеновая бумажка быстро исчезла в кармашке фартука. Боря мотнул мне головой и исчез за перегородкой. Я последовал за ним. Потом мы некоторое время шли по длинному коридору. Стены были покрыты кое-где белой, треснувшей плиткой. Коридор освещался настенными светильниками. Включены они были через один, поэтому было довольно сумрачно. Фильм ужасов попал, натурально. «Ты по делу или как?» Пробасил мой сопровождающий, сосредоточенно сопя носом. «А то можешь мне уйти?» «Зачем уйти?» — не понял я. «Мне тело надо найти». «А, тело можно». Обрадованно сообщил Боря и прибавил шагу. «Тело можно, это ничего». «А что, бывает хуже?» Поинтересовался я. «А то! Куча всяких уродов шастает. Просто куча. Сволота разная». В раздражении Боря постукивал кулачищем по стенам. Мне стали понятны причины трещин на некоторых плитках. «Всякая шушера наведывается, извращенцы, некрофилы!» «Как начнут облизываться!» «Я уж на что бывалый мужик, а и то тошнить начинает!» Он помолчал, а потом добавил. «Вот этими бы вот руками!» Боря показал на свои огромные кулачище. «Удушил бы! После таких визитов мне и работа не в радость, и вообще!» «Ясно». Мы вошли в зал. Длинные ряды морозильников, дверцы, дверцы, дверцы. В дальнем углу что-то отгорожено шермочками. Одна занавязка отдёрнута, из-за неё высовывалась человеческая нога и какие-то никелированные инструменты, гудел лазерный генератор. «Я там буду». «Если что. Вот тебе перчатки, сам давай». Пробормотал Боря и бочком-бочком направился к своему рабочему месту. Кажется, он все таки подозревал во мне скрытого некрофила. «Э, Борис, мне нужно знать, где находятся э, свежие поступления». Борис остановился, поскреб в бороде. «Так ты кого-то конкретно ищешь? Я тут всех знаю, ты опиши». «Ну, мужчина лет тридцати. Светлые волосы. Рост чуть выше среднего. Лицо круглое. На руках и ногах, возможно, синяки от наручников. Поступил недавно совсем». Боря что-то пробурчал и двинулся в сторону холодильной секции, что стояло ближе всех. «Есть что-то такое». Он посмотрел на регистрационную карточку. «Отравление пищевыми продуктами. Ох, как...» «Помню я это отравление, помню. С такими следами на руках, какое там в задницу отравление?» Он повернул ручку и выкатил носилки. сдернул покрывало, предупредил. «Ты это... Если тошнить будет, постарайся на пол не нагадить. Там ведро... Хотя, конечно, ежели припрёт, то до ведра можно не добежать. Да. Меня в первый раз так скрутило. Страшно вспомнить». Его голос отдалялся, сливаясь с каким-то странным пчелиным гудением. Откуда тут пчелы? Леха лежал с открытыми глазами. Я смотрел в мертвые зрачки, и странное что-то виделось мне. Словно бы и не я это смотрю на мертвеца, а кто-то другой. Какой-то чернокожий человек в далекой далекой стране. Жарко, обжигающий воздух обдувает тело. А рядом стоит черный-черный человек и говорит сквозь губ пчелиного улья. Когда человек умирает, то все, что он помнил, что знал, чего хотел, становится частью того, во что он верил. Когда будешь делать вскрытие, обрати внимание на шейную область позвоночника. Потом последовал жесткий толчок в грудь. Я снова оказался в морге. Холод из открытого морозильника обдувал дыханием Азраила. А рядом что-то бубнил по на Боря. Мужик добрый, но сильно материально нуждающийся. Я достал сотку йен и положил их на носилки. Боря испуганно спросил. «Чего делать-то?» «По новой вскрывать будем, дядя Боря. Надо так». Через некоторое время я сидел в маленьком баре, где подавали действительно вкусные блюда. Я поверил бармену на слово, потому что со мной приключилось странное. Вкус я не ощущал. Жевал себе, как корова, без толку и смысла. Казалось бы, много чего видел. Убивал сам и по краю смерти ходил. Видел, как кислотой человека отравят. Как под танк с гранатами бросаются, и что из этого получается в итоге? Много чего видел. Однако такая работенка, как у дяди Бори, не по мне. Но не по мне, и все тут. Одно дело по горячке человеку мозги выбить, а другое дело вот так. Официант принес водку. Огненная водка полыхнула во рту. жарким клубком прокатилась по горлу и бухнулась в желудок. «Позвольте заметить», — послышалось деликатное рядом с ухом. Соус очень острый, после водки, не рекомендуется». Я посмотрел в обеспокоенные глаза официанта. «Эки ты, братец, заботливый». Паренек, видимо, понял, что оказался несколько некстати и быстренько испарился, оставив после себя только извинения И легкий запах одикалона. Ничего, кстати, парнишка. Я хлопнул еще водки. Соус действительно оказался острым. Так продолжалось до вечера. Я прогулял еще солидную сумму. Пил, ел, подкармливал какую-то дешевую шлюшку, которая быстро нализалась и старательно пыталась влезть ко мне на колени. Мое безразличие свело ее под стол, где она и прикорнула. счастливо положив голову на мой ботинок. Хмель отчаянно штурмовал мои бастионы, но справиться с кристально чистым сознанием так и не смог. Маленькая микросхема, осторожно сложенная в пластиковый пакетик заботливым дядей Борей, тревожила сердце, лежала в нагрудном кармашке. Область шеи... Там, где луч хирурга может добраться в спинномозговой канал, никогда не используется для имплантации каких-либо схем. Слишком велик риск и вероятность летального исхода. Слишком грубый контакт с нервной тканью. Много всяких слишком, из-за которых эта зона считалась невозможной к использованию. Видимо, напрасно. Я с трудом представлял себе размах технологической мощи. позволившей сделать такую операцию. И тот факт, что я не слышал о такой технологии, наводил на мысль, что она используется нелегально, для каких-то совершенно особенных целей. Вообще-то, я знал для каких. Догадался. Сообразительный, мать твою. Уж лучше бы был тупой, как пробка. Сколько лишних проблем по жизни удалось бы обойти. Нашел микросхемку, доложил руководству, сдал, получил премию и пошел отдыхать. Только нельзя. Нельзя ее начальство показывать. Никак нельзя. Это я тоже понимаю. Догадался. Сообразительный. Плохо не то, что эта технология существует. Плохо то, что кто-то не тот догадался ею воспользоваться. Вот только кто. Кто догадался? Посмотреть бы надо. Понаблюдать. А там и снайперы, которых так любезно предоставил Артём, пригодятся. Я хлопнул последнюю рюмашку водки и встал. Тут же подскочил услужливый официант. Еще бы не услужливый. Я им тут мечную кассу сделал. Чего изволите? Я ласково потрепал его по щеке. Такси, малыш, вызывай. Да, и... я поймал его за рукав и перенеси эту подругу на диван и я кинул на стол еще несколько купюр могу себе позволить слушаюсь недовольно ворчащую шлюху унесли отдохнуть а еще через полчаса я уже сидел в кустах наблюдая за проселочной дорогой сыра хмель вместо того чтобы выветриваться начал брать свое явно сегодня что то не так с организмом думал я, прилаживая миниатюрную оптику. В полукилометре от меня стояло здание, в архитектуре которого заметны были элементы готики. Вероятно, чтобы подчеркнуть непроходящие ценности человеческого духа или какую-нибудь фигню в том же роде. А может, под всеми этими донжонами скрываются крутой хай-тех, лазеры, локационные установки, связь, киберсистемы. Я серьезно подумал, не полезли внутрь. Но, списав эту мысль на опьянение, решил ограничиться наружным наблюдением. Тем более, что перед входом началась какая-то суета. Подъехала машина, раздолбанный форт. И из нее выгрузился... Я своим глазам не поверил. Господин Таманский собственной персоной. Да еще и с какой-то подругой в экстремально короткой юбке. Или меня подвели линзы, или вечернее освещение дало о себе знать, или еще что-то, но мне показалось, что подруга Таманского была чернокожей. «Какой же ты гарный хлопец, когда ты не губастый!» — припомнилась строчка из невероятно древнего анекдота. Тем временем журналист, а может, уже и не журналист, вошел в здание. Таксист вышел из машины покурить на свежем воздухе. Видимо, будет ждать. Значит, Таманский ночевать в здании секты не собирался. Ну и мы подождем. Уж очень интересно поболтать со старым знакомым. Время шло. Сумерки сгустились. Стало прохладно, что после дневного пекла воспринималось как счастье. Шофёр Таманского сидел в машине и, кажется, спал. Водка в желудке медленно расщеплялась, выделяя сивушные масла, от которых в голове все плыло. Не закосеть бы окончательно до встречи с журналистом. Понесло же меня в загул не вовремя. Тихонько кругая себя, я пробирался вдоль дороги к зданию секты. мной бесшумно пульсировали звезды, до гула в ушах трещали цикады. А может, не цикады? Хрен его знает, что за мутанты тут сидят в кустах, точат свой кинжал. Не, это кажется не о мутантах. Водка расщепилась вся, и я с трудом сдерживал необоримое желание петь. Даже слова какие-то услужливо всплывали в памяти. Что-то там про Галю. Какую нафиг Галю? «Галю мою, Галю, дай воды напиться!» на «Косой, а разведчик ядрёна-кочерыжка. И антиалка никакого в кармане нет. Идиот, просто идиот!» Когда я был метрах в пятидесяти от дома, двери открылись. Несмотря на разбуянившийся хмель, я четко разглядел человека, который проводил Таманского, и тепло с ним попрощался. Мои линзы зафиксировали внешний вид этого человека. Потом это видео можно будет вытащить из памяти моей оптики. Костер растолкал водителя, забрался в машину. Я вышел на дорогу как раз тогда, когда двери здания секты уже закрылись. Мне в глаза ударил свет автомобильных фар. Взвизгнули тормоза. Хорошенькую картинку они там видят. Стоит бычок, качается. Галю мою, горю дай воды напиться, ты так хороша, дай хоть подивиться. Вот я сейчас выясню, кто здесь Ху. Ухарски мелькнуло в голове. «Остальное помню смутно».